Пресловутого проклятия фараона Отпрыску знатной и просвещенной семьи Сыну известного государственного деятеля Юному Джорджу Эдварду Стэнхоупу Молина Герберту Ищи с колыбели на роду Было написано пойти по стопам отца Его готовили к государственной карьере По окончании привилегированной Итонской школы Он поступил в Кембриджский университет. Здесь впервые проявился его интерес к археологии и спорту, которым, а вовсе не политике, предстояло стать главными страстями его жизни. Спортсмен и собиратель произведений искусства, джентльмен и путешественник, совершивший на яхте в 1887 году по окончании Кембриджа кругосветное плавание, реалист в своих поступках и романтик в чувствах, Лорд Карнер Вон, мог сформироваться как личность только на английской почве, пишет о нем Кером. Еще в бытность вовил студентом Тринити Коллинджа в Кембридже Он однажды предложил восстановить за собственный счёт первоначальный XV век рисунок на панелях в своей комнате, испорченный последующими реставрациями. Юношей он становится завсегдатаем антикварных магазинов, в зрелом возрасте страстно и с пониманием дела коллекционирует старые гравюры и рисунки. Одновременно Он не пропускает ни одних бегов, тренируется в стрельбе, увлекается водным спортом. Третий, зарегистрированный в Англии автомобиль принадлежал ему. Современники вспоминали о нём как о великолепном роскашщике, человеке яркой индивидуальности и большого личного обаяния. В 1890 году, после смерти отца, он в 24 года становится третьим графом Карнервоном, обладателем огромного состояния, членом палаты лорда в английского парламента. Но возможность участвовать в политических дебатах мало привлекает его. В 1895 году Он вступил в брак с леди Альминой, единственной дочерью Редрика Чарльза Омвелла, четвёртого сына Джорджа Омвелла, четвёртого бароннета Омвелла, девушка из своего круга. Леди Карнервон вместе с мужем будет выезжать в Египет на раскопки. Я смерть в 1929 году. Послушать новым поводам для разговоров о проклятии фараона. Их дочь Эвелин в замужестве Элеги Бошем, она наследует от отца его любовь к археологии. Верная его помощница во всех работах в Египте Картер, дочь лорда Карнервона, одна из первых вместе с ним и Картером В одежде в гробнице Тутанхамона она доживёт до преклонных лет, напишет воспоминания об отце и до конца своих дней будет устно и в печати опровергать легенду о проклятии, будто бы стоившим жизни её родителям. Лорд Карнервон не соверался раскапывать гробницы Египетский фараон. Сын был принуждён его к тому несчастью, случившееся с ним в 1901 году. Автомобильный спорт был его страстью, рассказывает Керам. Эта страсть привела к огромному перелому в его жизни. В самом начале 20-го столетия он попадает неподалёку от Баба Алан Ген Швальбаха в Германии в автомобильную катастрофу переворачивается на своей машине. Помимо ряда серьёзных ранений, сотрясение мозга, множественные переломы, последствием катастрофы